Глава восьмая Я ввалился в главный павильон вокзала. Пол качался, как палуба в открытом океане. Лица сталкеров двоились. На меня смотрели пораженно, испуганно, снисходительно, сочувствующе, каждый по-своему. Лишь гавайец остался неизменным. Прокричал «Аллоха!», расплылся в улыбке, позвал «Подходи, поп, налью крепительного». Каждый шаг давался с трудом. Пудовая тяжесть навалилась на плечи, гнула к полу, дыхание громко отдавалось в ушах, сердце словно переместилось в голову. Я стянул с головы противогаз, но не удержал. Резина шмякнулась, как мокрая тряпка. Выставил руку вперед, к полке кассы. Она оказалась дальше, чем я рассчитывал. Пришлось приложить еще немного усилий, чтобы ладонь уперлась в прилавок. «О, бра, у тебя кровь из носа!» — заметил Гавайец. Удивительно, я не ощущал ее тепла. Провел пальцами над губами. Действительно, кровь. Из груди вырвался кашель. Он изливался, подобно лаю, и никак не хотел прекращаться. Наконец отпустил, и я просипел. «Таблетки!» «Ты же знаешь!» — пожурил Гавайец. «Сначала деньги, потом товар». «Антидот!» Гавайц почесал теме и с милой улыбочкой продолжил гнуть свое. «Для начала хотелось бы взглянуть на твое добро. Потом проси все, что хочешь. Если хабарно, то потянет». «Сукин сын!» Я схватил торгаша за ворот камбеза, притянул к себе и процедил. «Антидот!» Для убедительности нажал на кадык гавайца острием ножа. Позади брякнули автоматы, скрипнули отодвинутые стулья. «Как там тебя? Поп, давай без шуток! Не бушуй, браток! Не делай глупостей, иначе живым не уйдешь! Отпусти, гавайца!» — понеслось со всех сторон. Я надавил на нож сильнее. Гавайец зашарил рукой под прилавком, вытащил упаковку со шприцем и ампулой. Я оттолкнул торгаша, взял антидот и сел на пол. Заголел правую руку — Попытался нацелить иглу на вену. Не получалось. Все двоилось и шаталось. Рядом возник Гарик, мягко предложил помощь. Я кивнул, и проводник быстро сделал укол. Потихоньку начала отпускать. Гарик все еще сидел возле меня, вглядывался в лицо. Видимо, оно ему не понравилось. — Гавайец, Димексид! — бросил Гарик. Торговец послушался без пререканий. Я позволил уколоть себя снова. Потом проводник попросил уговаться воды, достал из собственной аптечки пузырек йода, уронил несколько капель в стакан и подал мне. Взял я не сразу. Не мог сконцентрироваться. Взгляд блуждал. «Фильтры», — еле выдавил я. «Заменить бы...» «Гавайц, давай весь набор. Поп крепко нахватался». «Да от него фонит, как от аномалии!» — воскликнул сталкер в черном экзоскелете. В самом деле счетчик Гейгера на костюме Гарика беспокойно потрескивал. Гавайц выложил на прилавок лекарство и пузырь водки. «Будешь должен!» — погрозил пальцем торговец. «Отдам!» — обессиленно выдохнул я. Гарик распихал мне по карманам таблетки, вручил в руки бутылку, сказал «Налегай!» Я отошел к своему столику. Я с трудом поднялся, пошатываясь, прошел в малый зал и осел на стул. Запрокинул голову и за раз осушил пол-литра жгучей. Сидевший напротив яр удивленно присвистнул и тихо похлопал в ладоши. «Парень, ты отчаянный», — похвалил он, — «да только тут такие долго не живут». Двери станции лязгнули, хлопнули, Послышались приветливые, радостные возгласы. Стало шумно, как на вокзале. Ко мне подлетел напуганный Альт. — Поп, в порядке? — Перестарался чуток, — попытался я пошутить. — Ты решила обойти все аномалии за день? Я ведь просил не соваться в вагоны. — Мне нужны деньги. Ты же знаешь. — Ох, зря я тебе не рассказал про курицу. «Что? При чем тут курица?» «Помнишь, в Припяти я начал рассказ о женщине, у которой курица несла золотые яйца?» Вот только притч мне не хватало. Я ждал, что вот-вот с небес за мной спустится ангел, а кабардинец собрался сказки рассказывать. «Ну и чем мне поможет твоя курица?» Глупая хозяйка думала, что если курицу кормить больше, то она снесет яиц больше. В результате у курицы лопнул зоб. — Жалко птичку. Ты в самом деле не понял? — Альт, мне не до глубоких смыслов. — Он принял 0,5 в один присест, — многозначительно произнес дядька Яр. — Давай я доведу тебя до ночлежки, — решил Альт. Он подставил плечо, помог встать, по пути в подвал спросил иронично. «Колись, где побывал?» «А тебе зачем?» «Чтобы лишний раз не рисковать жизнью». «А вдруг я чего упустил?» «Знаешь, друг, у меня сложилось впечатление, что ты и дьявола из-под земли достанешь». Я обнаружил, что до сих пор сжимают чернобыльские зори и добавил градуса. Альт, осуждающий, покачал головой. Спуститься в темный подвал оказалось не так-то просто. Если бы не Альт, я скорее скатился бы, а не сошел вниз. Слежавшийся матрас показался пуховой периной. Казалось, ничто не в силах было поднять меня с него. Какое-то время я боролся с тяжелеющими веками и заплетающимся языком говорил что-то о предателях, аномалиях, Но в конце концов хмель и усталость взяли верх, и я впал в богатырский сон. Пробуждение началось с головной боли и расстройства желудка. Я заметался по станции в поисках сортира, ловя на себе удивленные взгляды сталкеров. Потом вспомнил, где нахожусь, и выругал себя. «Водопровод не рабочий, так что справлять надобности только на улице». Спрятался от посторонних глаз в руинах депо, забился в угол и судорожно спустил штаны. Ох, пронесло! Отравление оно и есть отравление, хоть тухлой рыбой, хоть радиацией. Итог один — жидкий стул. Я представил себя со стороны. Да, картина, достойная пера Сергея Ёлкина. Солдат с автоматом на изготовку сидит с голым задом и дрыщет. Под рисунком непременно язвительный лозунг, подсекающий авторитет русской армии. В отличие от сортира, развалины к долгим раздумьям не располагали. Сумрак настораживал, его любили мутанты. Входа в депо два, появись кто, можно и не заметить вовремя. Свисавший с балок жгучий пух тоже не добавлял уюта. Лениво колыхался на сквозняке, ронял кислотные снежинки. Те с шипением приземлялись на груды мусора. Бумагу заменил бинт. Вещь в зоне необходимая, но пришлось пожертвовать. Когда от тебя несет дерьмом, то ж лучше сдохнуть. В станционное здание я вернулся с безотчетной улыбкой на лице и окрыляющей легкостью в теле. Альта не нашел, поэтому направился к Гавайцу. Если я не ошибался, торговец знал все обо всех на Янове. завидев меня, демонстративно достал из-под прилавка обрез. Несмотря на угрожающий жест, он по-прежнему дружелюбно улыбался и даже приветливо крикнул дежурные «Аллоха!». «Не бойся! Я с миром!» — махнул я ладонью. аль видел!» Отправился с ведьмаком в аномальную рощу. И далеко это. Метров пятьсот на юго-запад. «А похмелиться желаешь?» Заманчивое предложение. Чуть бы не согласился. «Иди к черту со своим ядом!» — ответил я беззлобно. «Лучше скажи, существует ли сердце оазиса?» В глазах гавайца блеснули лукавинки, уголки губ дрогнули. «Информация стоит денег, бра! Что ты можешь предложить?» «Опять за свое!» Гавайц упредительно развернул обрез в мою сторону. Я поднял руки вверх, успокоил торговца. «Я же сказал, не буду тебя трогать, не ссы. Я ж тебе еще хабар не сбыл». Огненный шар остыл, достал его безболезненно, как и вспышку. Она перестала искриться, изливала мягкий холодный свет. Хрупкие бенгальские огни передавал бережно, как младенца. Лунный свет, добытый в электричке с Теслой, решил придержать при себе. Согласно курсу молодого сталкера, Арт экономил силы носителя и уменьшал негативные воздействия электро на мозги. За все Гавайц предложил семь тысяч гривен. Но кавказские базары научили меня торговаться. Сошлись на девяти. Гавайц уже начал отсчитывать деньги, как вдруг замер. «Тебе ведь интересно услышать о сердце Оазиса?» «Конечно», — промолвил я настороженно. «Полтора куска». Э, брат, языком трепать, не мешки ворочать». Откуда такие цены? Так тебе нужна информация или нет? Я могу достать ее у любого опытного сталкера. Бесплатно. Гавайц вздохнул, докинул бумажек, упрятал товар, посмотрел на меня, изогнув бровь. Ну, чего стоишь? Иди разведывай у других, Холмс. Эх ты жидовская рожа! Я не стал доставлять Гавайцу удовольствия мыкаться по сталкерам с одним вопросом, Пошел к самому болтливому — Яру. Он распевал с дикарем чекушку и рассказывал забавную историю из жизни. — О, поп! Здорово! Оклемался? — Спасибо. В норме. — Не помешаю. — Садись, покумекаем. Я как раз заканчивал. Яр повернулся к дикарю и подвел итог байки. В общем, с тех пор Локи соль ненавидит. Стоит нам встретиться, как его рука тянется к филейной части — Так их хочется потереть. Сталкеры засмеялись. — А вот слышали ли вы такой анекдот? — начал было Яр. — Стой, стой! — успешил перебить я. — Мне спросить тебя кое о чем надо. — Весь во внимании. — Что такое сердце оазиса? Яр выпучил глаза, дикарь усмехнулся. — Ну как же, как же, есть такой артефакт, — ответил Яр. — Целительный. Его Дегтярев нашел. Сейчас ученые над ним бьются. Говорят, рак смогут лечить. Сердце будто замерло. Я вспомнил репортаж, увиденный мной накануне отъезда в зону. Неужели панацея существует? — По сути, что, — продолжал Яр, — обычная душа. Но лианами его перекрутило в каком-то месте мистическом, и штучка получилась грандиозная. С нею всегда как огурчик, хоть бочку водки выпей. Я еле сдерживал себя, чтобы не побежать искать ученых. Подумать только. Они смогут лечить рак. Спасибо, Господи! Знал, что не оставишь в беде. Знал. Все ж привел к заветной цели. Яр, Яр, где эти ученые? А где, где? Знамо где. Тут, рядышком. Чуть южнее. Метров, ну, шестьсот, наверное. Верно говорю, дикарь? Видишь, верно. А тебе зачем? Спасибо, Ярик, спасибо! Я вскочил, сжал голову сталкера и чмокнул в лоб. На бегу надел противогаз и вылетел в южные двери. На этой стороне я еще не был. Деревьев росло куда меньше, чем на севере. Тем не менее, холмистая местность просматривалась плохо. Я торопливо зашагал к кирпичной башенке у железнодорожных путей. Ржавчина с лестницы слетала хлопьями, мелкой пылью цеплялась к перчаткам, люк оказался без крышки — Я поднялся на башню и выглянул в окно. Над горизонтом расплылось розовое сияние. Рассвет. Неподалеку, сквозь просветы между деревьями, проглядывался большой навес. Дальше — густые заросли камыша. Восточнее, напротив вокзала, поросший кустарниками и одиночными березами, луг тоже сменялся камышами и причудливо изогнутыми ивами. На границе горел костер. Я приник к оптике автомата. У костра сидели три сталкера. Рядом стояла покрытая маскировочной сетью мобильная база. На крыше темнели силуэты охраны. Передо мной словно высыпали все золото мира. Поспешно, оскальзываясь на лестнице, я спустился, закрыл глаза, попытался успокоиться. В зоне эмоций губительны. Жаль, медитации не обучался. Внутри все дрожало, волновалось. Даже хруст снега под ногами казался веселым. Слава богу, аномалии, если и виднелись, то вдалеке, едва заметными всполохами. До базы я добрался быстро. Сталкеры вмиг похватали оружие, вскочили с мест. Тихо, тихо! Я не враг, заявил я, громко, подняв руки. Военный, ты чего здесь забыл? Возмутился масластый мужик с тяжелым подбородком и крупным носом. Ты либо смел, либо глуп, раз появляешься перед честными сталкерами в одиночку. Честные меня позабавили. Я бы сказал, какие они честные, если бы три дула не смотрели в грудь. — Эй, ты кто такой? — раздалось сверху. Я задрал голову и увидел охранника в зеленом костюме свободовца. Люди из клана Свободы призывали использовать дары зоны на благо человечеству. Неудивительно, что именно они вызвались охранять ученых. Мне бы поговорить с э, профессором. Я поп, здесь впервые, ищу работу. Отчего вырядился, как спецназовец? Недоверчиво задал вопрос масластый сталкер. Я пожал плечами со словами «трофей». — Я к там тебе, Пип? — обратились сверху. — Зараз спустится людина. Ведь да сиему сброю. — Си сброю в середину не пускаему. Усик? — Я жду. за базы вышел двойник верхнего свободовца. Тот же комбес, тот же противогаз. Я спокойно разоружился. Внешне спокойно. Доверять незнакомцам то, от чего зависит твоя жизнь, не так-то просто. Свободовец отступил и сделал широкий приглашающий жест рукой. Прошу. Я вошел в герметизационный отсек, задержал дыхание. Воздух с шипением вырвался наружу. Меня со всех сторон обдали струи дезинфицирующего газа. Вторая дверь разблокировалась. Я снял противогаз и ступил за порог. Коридор базы освещался слабо. Он привел к окну, за стеклом которого в маленькой комнате сидел плотный усатый мужик, паял какие-то схемы. Я постучал по стеклу. Мужик коротко взглянул на меня и продолжил сосредоточенно работать. Я ждал и заодно осматривался. Немного дальше по коридору разглядел комнату со шконками. За углом тоже что-то было. Оттуда на пол падал яркий свет. Наконец мужик отвлекся от занятия, неспешно подошел к окну, нажал на кнопку переговорного устройства. Низкий хриплый голос пробурчал. «Чего тебе?» «И тебе не хворать. Вежливо тут гостей встречают». «Кто у вас тут за главного? Поговорить надо». «О чем?» «Артефакт один интересует». «Это не ко мне. Я техник». «Ак...» Техник отключил динамик, указал в сторону, мол, иди туда. Я кивнул. Борясь с раздражением, перешел в другой отсек. «Если бы и там со мной говорили пренебрежительно и неохотно, я бы, наверное, сорвался. Не люблю, когда меня считают за клопа». Слава богу, в лаборатории работали интеллигенты-профессора. Как положено, в докторских халатах, в очках, гладко выбритые, худосочные, с серьезными взглядами. Один с большими залысинами, другой помоложе, наоборот, с густыми русыми волосами, аккуратно уложенными. «Доброе утро, господа!» От моего громкого приветствия погруженные в расчеты и анализы ученые вздрогнули. Старший посмотрел на меня, как на вдруг заговорившую зверушку. Он явно не понимал, откуда я взялся. Русволосый же оглядывал меня критично. На фоне вылизанной до блеска лаборатории Я в далеко не чистом комбезе, должно быть, выглядел чем-то сторонним и чужеродным. Здравствуйте, я профессор Озерский, сказал слабым, тонким голоском лысоватый ученый. Это мой коллега, профессор Герман. Чем можем быть полезными? Ответ родился неожиданно. Я и думать не успел. Лейтенант Крутько, меня прислал полковник Дегтярев. У вас есть то, что нужно СБУ. Герман нахмурился, сложил руки на груди. Оперся задом о край стола и прокурорским тоном спросил. «Что же это? Мы, люди мира, ядерных бомб не изобретаем?» «Сердце оазиса». Ученые удивленно переглянулись. «Артефакт по праву наш!» — с придыханием пролепетал Озерский. «Мы купили его?» «Уважаемые, я из СБУ. СБУ представляет интересы Родины. Понимаете?» «Позвольте...» — боязливо возразил Озерский. — Мы представляем интересы всего мира? — Мы вот уже несколько месяцев работаем над препаратом, который мог бы спасти жизни многих, — резко выпалил Герман. — Артефакт необходим нам. — То есть лекарство еще не получено? — Мои хрустальные мечты дали трещину. — Ишь ты, какой быстрый! — Осмотритесь, мы не в Силиконовой долине. Это маленькая лаборатория с ограниченными возможностями. — К тому же государство не благоволит к мирной науке. Нам предстоят месяцы, а то и годы, и экспериментов». «Извините», — вмешался Озерский, — «могли бы вы показать документы?» Я быстро развернул-свернул корочку своего министерства, но Озерский вежливо заметил. И я не успел как следует разглядеть и протянул руку. «Так, не доверяете?» — напустил я строгости. «Конечно, СБУ предупредила бы нас». — фыркнул Герман. — Допустим, по каким-то причинам она хотела застать нас врасплох. Допустим, боялась, что мы надежно спрячем артефакт и придумаем какую-нибудь байку о его утрате. Сомневаюсь, что СБУ послала бы одного человека. Скорее, прилетел бы вертолет. Артефакт-то не пустышка какая-то, единственный в своем роде. Герман подошел вплотную и посмотрел в глаза с вызовом. Для хлипкого ботаника слишком смело. — Я видел удостоверение людей из СБУ, — напряженно продолжил он. — Позвольте ваше. Я не говорил, что сам из СБУ. Герман хмыкнул и скептически заметил. — Секретная служба доверяет только своим агентам. Я вспомнил недавнюю операцию в Припяти и оспорил утверждение ученого. Я бы не был столь уверенным. — То есть вы настаиваете на том, что СБУ прислала вас без всяких доказательств правдивости ваших слов? «Мы должны отдать бесценный артефакт незнакомому сталкеру? Умоляю, мы же не дети!» Я заиграл желваками. «Разорвать бы это наглое лицо, смотрящее на меня с усмешкой!» Я медленно произнес. «Что, если я отберу силой?» Герман приподнял правый локоть, показал зажатый в левой руке пульт и снова спрятал его под мышкой. Спокойно объяснил. «Вы не выйдете отсюда живым!» У дверей вас ожидают отлично вооруженные бойцы. Вы, если не ошибаюсь, без оружия. Пока я не наберу код безопасности, сталкеры от любого, кто выйдет из бункера. Если это не я, профессор Озерский или господин Новиков, конечно. Я ожидал встретить бесхребетных пацифистов. Герман разрушил стереотип ученого. Упираться бесполезно. Ослу ясно, что легенда выдумана. Просить? умолять? — Док, мне нужен камень, — хрипло выдавил я. От волнения в глотке пересохло. — Вы можете спасти жизнь. — Этим мы и занимаемся, дорогой мой, этим и занимаемся. — Вы не понимаете, — рявкнул я, — моя жена больна раком, только чудо ее спасет, и оно у вас. Озерский страдальчески ахнул, Герман коснулся его плеча и отвел в сторону. Зашептались, как заговорщики. Спасти одну жизнь для них ниже достоинства. Вот если речь пойдет о человечестве. — Вы говорите правду, — холодно промолвил Герман. — Я вижу по лицу. — Вынужден вас огорчить. Лекарство не испытывалось на людях. Я не могу ничего гарантировать. Как и отдать сам артефакт. — Черт бы вас побрал! Верну я вам этот камень! Верну! Герман развел руки и с безразличием ответил. Мы не можем рисковать. Если бы вы привели жену к нам, мне не позволят. Вы можете испытать препарат на свой страх и риск. Сделать жену вашим подопытным кроликом? Вы с ума зашли? Тогда ждите. Больше ничем не могу помочь. Я схватил Германа за грудки и швырнул на стол. Колбы и пробирки звонко рассыпались. Красиво. Жаль всего лишь плод воображения. Или... Чего я унижаюсь? выпытать код от боя тревоги, вырубить ученых, забрать артефакт и, как ни в чем не бывало, покинуть лагерь. Делов-то. Одна проблема — не вижу арт. Вдруг он в сейфе? Если ломать Озерскому пальцы, он скажет рано или поздно. Скорее, рано. Что-то, в моем взгляде, напугало ученых. Даже Герман попятился и поспешил образумить. «Применение силы с рук не сойдет. Вас объявят вне закона». Вы попадете за решетку, прежде чем доберетесь до дома. Подумайте. Я сжал кулаки, процедил. Так что же мне делать, док? Ступил к нему. Герман выставил раскрытую ладонь и крикнул. Стойте! Препарат вылечил крыс и морских свинок. Сейчас мы проводим опыт над шимпанзе. Если она вылечится, скорее всего препарат подействует и на человека. — Как долго ждать? — Пару Пару дней. Виновато ответил Озерский. — Долго. — Короче, тюремного срока, — ввернул Герман. — Книть вам в аду, — зло прошептал я. — Вы ведь понимаете, что времена товарищей и братьев прошли. Сейчас действует правило — услуга за услугу. Я взглянул на Германа искоса. Второй раз в жизни пожалел, что не умею убивать одним взглядом. — Мы поможем вылечить вашу жену. а вы добудете нам образец для следующего исследования. — А если ваш препарат не подействует, вы делите шкуру неубитого медведя. — Тогда мы вам хорошо заплатим. Это к тысяч сто. — Герман! — осуждающе воскликнул Озерский. — Все в порядке, коллега. Оно стоит того. Ни за один артефакт я не мог получить столько. Предложение ученого заинтересовало. Я осторожно спросил... «Так чего вы от меня хотите?» «Мы хотим изучить природу телепатии. Для этого необходим живой телепат. Излом». «Не понял». «Излом — дитя зоны. Встречается редко, но до нас дошли слухи, якобы его видели в поселке Лесном. Это на юго-востоке, около двух километров отсюда. По-моему, даже меньше». «И чем опасен излом?» «У него длинные руки». «В каком смысле?» «В прямом. Близко подходить опасно. Мутант силен, хитер и... читает ваши мысли». «Отлично. Как поймать того, кто знает наперед твои действия?» «И как выглядит это чудо природы?» «Почти как человек. Бродяга в темных лохмотьях. Вот все, что нам известно о нем. Немногие сталкеры могут похвалиться, что видели его издалека. А вблизи?» «Те уже ничего не расскажут». Чем больше я думал, тем больше мне нравился вариант с переламыванием пальцев Озерского. Выполнима ли взваливаемая на меня задача? Если сгину без следа, Люда умрет. Нужен он вам, конечно, только живым, — с раздражением уточнил я. Именно. Главное, чтобы мозг работал. Значит, руки-ноги можно перебить. Что ж, уже легче. Рукам. Если обманете, убью. Это ни к чему. Я держу слово. Не прощаюсь. Я вышел из лаборатории. Позади зашипела радиосвязь. Герман приказал пропустить меня. Говорил что-то еще, но я уже не слышал. Далеко отошел. Новиков по-прежнему копался в схемах. Ничего не изменилось. Только к стулу прислонился дробовик. Снаружи вовсю светило солнце. Снег искрился до рези в глазах. У огня все так же беспечно болтали сталкеры. Масластый крикнул мне. «Брат, ты чего учудил? На уши всех поднял!» «Не сошлись во взглядах», — ответил я мрачно. «Не подскажешь, где поселок лесной?» «Подходи, сброшу координаты». Пригодился КПК студентам. На карте зоны появился маркер. «За изломом?» — спросил Масластый. Я кивнул. «Нам тоже предлагали. Если бы убить, пошел бы. А живого ловить? сбрендили ботаны». Это ведь нищенок какой. Главное, не слушай бродягу. Слышал он мастер зуб заговаривать. А потом раз! Масласт резко выбросил вперед руку, изобразив хват. Шею сломает и подтащит к себе в логово. Спасибо, поблагодарил я с натянутой улыбкой. Недобрые разговоры перед делом — плохой знак. Не стоит поминать смерть лишний раз. Да что это я? Как Альт, ей-богу. С кем поведешься, от того и наберешься. «Суеверие все это, мрак!» «Справлюсь!» Я изучил карту. На идти не стоило. Пришлось бы пересекать болото или захоронение рыжего леса. Первое означало встречу с болотниками, второе — высокий радиационный фон. Лучше сделать крюк. Не успел я отойти от лагеря ученых, как услышал крики. Ко мне бежал, размахивая руками «Альт», За ним неслась миледи. Я подождал их. Пока Альт, опершись на колени, восстанавливал дыхание, псина стояла между нами и дружелюбно посматривала то на хозяина, то на меня. Наконец Альт выпрямился, спросил. «Куда собрался? Почему меня не подождал?» «Откуда мне знать, когда ты вернешься? Да и в помощниках не нуждаюсь». «Одиночки в зоне долго не живут, если ты еще не понял». Вчера ты поступил глупо. Не будешь жалеть себя, сгоришь. Я иду не за Артами. У ученых есть то, что мне необходимо. Мы заключили сделку. И что же они поручили? Пленить излома. Альт поперхнулся. — В таком случае наша помощь лишней не будет, — заверил он. — Знаешь, куда идти? — Конечно. Но я пойду один. — А, понимаю. — Понимаю. Боишься, придется делиться. Мне не нужны твои деньги. Я обещал вывести тебя из зоны и выведу. Ты ничем мне не обязан. Наоборот, я задолжал. Аллах обязал помогать ближнему. Я иду с тобой. Ты не встречался с изломом и, вероятно, погибнешь, если выйдешь против него один. Как говорят у меня на родине, дружному стаду и волк не страшен. «Уговорил», — вздохнул я. «Только монстра не убивать. Меледик тебя всегда слушается. Не беспокойся, не загрызет». Рыжий лес не оправдал мои ожидания. Никакого леса я не увидел. Редкие молодые сосенки и ели, подернутые ржавчиной, старые пни и коряги, тонкие, торчащие из снега обломки стволов, лесоповал — вот что встречалось. Радиационный фон повысился раза в два, местами подскакивал до пяти-десяти радиков. Аномалии попадались одна на другой, по большей части воронки до да трамплины. Из-за них порой приходилось возвращаться. Мы петляли, как зайцы, удирающие от хищника. Несколько раз с губ готовились слететь слова «Мы заблудились». Сверялись с картой, компасом. Нет, медленно, но верно продвигались к цели. Зима нам снова помогала. Воронки обнаруживали себя вихрями снежной пыльцы, она искрилась, как новогодний дождик. Трамплины заметить было сложнее, их вспышки меркли посреди блеска снега, а утрамбованные пятна отличались от рыхлых сугробов лишь вблизи. Маяком нам служила Миледи. Псин отлично чувствовал ловушки зоны. В родном Брянске я покрыл бы два километра за двадцать минут, а здесь ушло не меньше двух часов. Когда впереди проступили очертания заснеженных бараков, бдительность ослабла. При виде финиша всегда норовишь достигнуть его быстрее. Вот и я ускорился и чуть было не попал в трамплин. Аномалия обозначалась всего лишь метровым овалом продавленного снега. Миледи схватила меня за штанину и с рычанием потянула назад. Если бы не псина, я как минимум охромел бы. «Как говорят у меня на родине, сначала посмотри». «Потом ставь ногу!» — не пропустил возможности поучить Альт. «Надеюсь, в поселке аномалий меньше?» — проворчал я. «На твоем месте я бы подумал, как нам поймать излома?» «Плана я не имел, как и представления, на кого охочусь. Полагался на старые добрые авось, так присущий нам, русским. Собственно, действовать по обстоятельствам мне не привыкать. Выкручусь как-нибудь и на сей раз». Первый барак повстречал нас с синей табличкой с надписью «Вытрезвитель». Альт пошутил. «База отдыха! Сделаем привал!» «Идея неплохая!» Сели на ступени крыльца. Ноги приятно млели. Шея одубела. Я поворачивал головой, наслаждаясь тихим похрустыванием хрящей. Расправил плечи, выпятил грудь. Небольшая разминка перед боем не помешает. Миледи было хотела обследовать окрестности, но Альт строго прикликнул на нее и велел держаться рядом. Псина просяще проскулила, но сталкер остался непреклонен. Миледи понурила голову и легла рядом, изредка поглядывая с надеждой на хозяина. Вытрезвитель и исследовавший за ним барак, выдавались из поселка, как бушпритсудно. Маленькие квадратные окна без стекол враждебно темнели. Приземистые грязные сараюшки навивали мысль о концлагерях. Снег смягчал серость, унылость поселка, одел труп в нарядный саван. Более всего тревожила мысль о расстоянии, с которого злом может читать мысли. Вдруг мы уже замечены. Я поежился, опасливо огляделся. Пустынно, мертво. Еще полгода назад я посчитал бы психом того, кто рассказал бы о существовании вампиров или призраков. Теперь же чувствовал себя актером голливудского блокбастера. Жизнь оказалась страшнее фантазий. Мы считаем, что все знаем об окружающем мире. На самом деле пробелы велики, природа постоянно преподносит сюрпризы. К чему выдумывать романы с упырями и битвы с орками — когда наша планета, кладезь увлекательных историй и судеб, рассказать все не хватит жизни. — Ну что, тронулись, помолясь, — решился я. — Идем, — согласился Альт, вздохнув. Я перекрестился. — Господи, помоги и огради от зла. Щелкнули флажками предохранителей, передернули затворы и вошли в медвотрезвитель. Свет из окон боролся с тьмой, отталкивая ее к углам. Именно там в фильмах ужасов обычно таились монстры. Я включил фонарь. Из-под луча с испуганным писком шмыгнула крыса. Альт дернулся, думал тушкан, но заметил мое спокойствие и расслабился. Уютом в вытрезвителе никогда не пахло. В брошенном веяло зловещим холодом. Нары, решетки напоминали о секретных опытах над людьми, их результатах. За одним из них мы и охотились. Впрочем, сталкеры все объясняли неудачными экспериментами ученых. Откуда взялись монстры, на самом деле, неизвестно. «Мрачные узилища мы покинули быстро». В следующем бараке, по великому множеству агитационных плакатов и брошенному инструментарию, мы сочли, что находимся в художественной мастерской. Ватманы и ламинированная бумага висели на стенах, валялись на полу. «Шоссе — не космос!» — говорила надпись под мчащимся под 140 запорожца. «Масс калчер!» — подписали голый зад с ушами. «Забвение прошлого грозит его повторением». Значилась под увешанным боевыми наградами генеральским кителем, над воротом которого сиял нимб. Из-за галстука выглядывали усы, и они шевелились. «Гляди!» — я коснулся Альта и указал на пересекающего нимб громадного таракана. «Этим тварям все нипочем. И в зоне выжили», — сказал сталкер. «На партах тоже лежали ватманы, чистые и с набросками». Внимание привлек простенький, словно нарисованный первоклашкой. Художник не успел разукрасить его полностью. На фоне синего неба стояли на зеленой траве два черно-белых ребятенка, одетые в советские и американские флаги. Над ними витиеватыми ровными буквами написали «We need peace» и продублировали красным «Нам нужен мир». Дети смотрели друг на друга с улыбками, но ребятам не доставало правых рук, а левые были отведены назад. то ли для объятия, то ли для пощечины. «Здесь никого!» — вернулся с дальнего края барака Альт. Миледи в подтверждении его слов чихнула. «Пока мы осматривали мастерскую, на небо набежали серые облака. Зона погрузилась в привычные уныния. Снег не слепил, следить за окрестностями стало легче. В очередном бараке нашли корыто, Серые от толстой корки засохшего цемента. Плотничьи инструменты да гнилую мебель. Крыша по центру обвалилась, и на полу белели полосы снега. Сырые стены цвели плесенью. Для убежища постройка не подходила, но мы все же обошли ее. Четвертый барак оказался самым маленьким. Когда-то в нем пахло свежей древесиной, визжала пила, стоял пар от разгоряченных крепких тел, Теперь же гулял ветер. Из пилорамы мы перешли в складское помещение. Конец улицы приближался, напряжение росло. Правда, излома в поселке могло и не быть. Если его тут видели раз, это не значило, что здесь он жил. На складе мы с Альтом и Миледи разминулись. Посреди стопок ящиков я обнаружил трех мертвых тушканов. Рваные раны походили на укусы мелких, вроде человеческих, зубов, Возможно, их оставил излом. Не исключено и то, что он все еще здесь. Чуть дыша, я крался между штабелей ящиков. Иногда казалось, что сзади ко мне кто-то тянется. Я резко разворачивался и, натыкаясь на пустоту, испытывал смесь облегчения и разочарования. В конце склада, под окошком, я нашел косточки и черепки тушканов. Кости не успели огрубеть и покрыться пылью. Излом трапезничал недавно. Может, таился где-нибудь наверху, на ящиках? Я хотел залезть на штабель, проверить догадку, но столкнулся с Альтом. Твою же мать! Ты чего подкрадываешься? И не думал. Альт взглянул мне за спину. Ты, наверное, на костяшки засмотрелся? Ничего подозрительного не видел? Нет. Если бы излом был здесь, Миледи бы его учуяла. Я подумал, может, там, наверху, сидит себе в колодце. — Пойдем отсюда. Миледи подаст знак, когда стоит тревожиться. Альт слишком доверял псине. Но ведь и ее возможности не безграничны. Что, если излом уготовил засаду? Что, если Альт уготовил засаду? — Действительно. Почему он отправился со мной на охоту? Жить надоело. Своих забот мало. — Кавказцы хитрые, коварные. Должна быть какая-то выгода в помощи мне. — Альтруистов не бывает, не в наше время, и тем более не в зоне. Как там в псалтире? Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. В зоне всеми владеет жажда наживы. Здесь нельзя расслабляться, где бы и с кем бы ты ни был. Тут люди одурманены дьявольским шепотом, выворачивают из себя все гнилое, звериное. кормятся слабыми. Есть лишь я, а все остальное мне в угоду. Мысль от Лукавого. В зоне как нигде ощущается дыхание ада, да и монстры, появляющиеся после выброса. Кто они, если не выходцы из подземного мира? Такие, как меледи, адовые твари, а сталкеры, одержимые дьяволом. Альт. Как он сказал... «Расслабься, Миледи подаст знак?» «Ну, конечно. Спасибо, Господи, за откровение. А откровения твои всегда верны. Как только я потеряю бдительность, сталкер тюкнет меня по башке, обчистит, изловит мутанта, и все деньги достанутся ему. Деньги-то сулили немалые, на десяток картов, если не больше. Когда мы вышли из барака, Альт немного отстал, прямо как гиена». Воспоминания об ударе прикладом еще свежо. Может, и Альт поджидает момент. Вон и псина его обычно бегает вокруг, а сейчас рядышком с хозяином трусит, охраняет. «Альт, ты должен знать, я не смогу отблагодарить тебя. Ученые обещали за излом дать мне лекарство, так что делить будет нечего». Я пристально посмотрел Альту в глаза. Проклятый противогаз скрывал лицо, но главное я видел». Говорят, в глазах отражается не только душа человека, но и его мысли. Лекарство? Ты болен? Удивился Сталкер. Я тебе не хотел говорить, почему приехал в зону. Моя жена больна раком и дочь. Альт встал как вкопанный, пробормотал. Извини, теперь я понимаю твое безрассудство. Но с чего ты взял, что Герман с Озерским тебе помогут? Ты их знаешь? Конечно. Я на Янове с тех пор, как Стрелок отключил выжигатель мозгов. Тогда ты должен знать о сердце Оазиса. а, -а, -а ясно. — Поверь, ученые не отдадут его. — Я знаю, но у них есть препарат, испытание которого еще не закончилось. — Ты хочешь превратить своих родных в морских свинок? — А что еще прикажешь мне делать? — вспылил я. — Как говорят у меня на родине... Утопающий и змею обнимет. Не знаю. Попробую вылечить их другими артефактами. Один я тебе дал. Хороший совет. Светляк и ему подобные ускоряют регенерацию клеток, их деление. Они лишь приблизят смерть Люды, ведь раковая опухоль образуется вследствие бесконтрольного непрерывного приумножения клеток. Альт хвалился, что знаком с медициной. Выходит, он дал губительный совет нарочно. Хочет, чтобы я поскорее убрался из зоны, не крал его драгоценные артефакты. В груди забурлил гнев, но я старался его не обнаружить. Ответил как можно спокойнее. «Светляк и ребра мои латает, который день, а ты хочешь, чтобы он справился с раком?» «Мне некогда ждать. Люди отпущено мало времени». «Ты можешь все усугубить. Не твое дело». «Моя жена умирает. Куда уж хуже!» Псина почувствовала между нами конфликт и заскулила. «Хватит болтать!» — бросил я раздраженно. Пока мы кричали друг на друга, излом мог преспокойно удрать. «Ох, Альт! Разочаровал ты меня!» И псина твоя ничего не учует. Погода безветренная, а излом наверняка где-то в ящиках спрятался. «Нам надо вернуться на склад», — решил я. «Там никого нет!» «Я говорил тебе, он может быть наверху». Альт вздохнул и приглашающе взмахнул рукой, мол, «после вас». «Нет уж, тебя, сталкер, из виду упускать опасно. Иди первым ты». Альт, похоже, уловил в моем голосе недобрые нотки. Уж посмотрел как-то странно. Я облазал весь склад, но излома не нашел. Упустил. И Альт тому виной. Если бы я проверил сразу... Надо избавиться от горя напарника. А псина меня уже давно бесит. Но, — встретил меня у входа Альт. Убедился. Вы посмотрите, какой герой. Академик выискался. Ничего, недолго тебе ухмыляться. В следующий барак псину я не пустил. Закрыл дверь перед носом. Пусть охраняет подход, — объяснил Альту. Вдруг излом подкрадется, пока мы будем внутри. Альт неуверенно кивнул. Услышал фальш? Надо быстрее с ним кончать, пока он не раскусил меня окончательно. Лучшая защита — это нападение. Прости, Господи, за помышляемое мною зло. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою. Да будут искуплены грехи мои. У меня нет иного выхода. Порою зло — необходимость. — Ты что там шепчешь? — спросил Альт. — Нашел время читать молитвы. Сина скреблась в дверь, скулила, лаяла, тревожилась за хозяина, словно знала, что его ждет. Убийство Альта не только устранит угрозу с его стороны, но и обогатит меня. За расправу над псевдогигантом сталкеру наверняка отвалили тяжеленькую сумму. Возможно, и арты он не все продал, а выручку с проданных уж точно носят с собой. Если подумать, то он зажиточный, еще и на моего излома позарился, надо раскулачивать. Мы зашли в маленькую комнату, совершенно пустую, только осколки битого зеркала блестели на полу. Я пропустил Альта вперед. Не успел он обернуться, как я нанес удар прикладом по шее. Альт ахнул и упал. Я уже нажимал на спусковой крючок, когда Альт неистово заорал. «Стой!» Не знаю почему, но я не выстрелил. Ошеломленный уставился на перевернувшегося ко мне лицом сталкера. «За что?» Спросил он с испугом и обидой. За что? Я усмехнулся. За что? Я ударил Альта в ребра, чтобы даже и не думал тянуться к автомату. Пнул калаш в другой конец комнаты, сорвал с Альта противогаз. Вот оно. Смуглое лицо с горящими глазами убийцы. Волосы, как смоль, как душа чечена. Уродливый нос, такой же, как и их харкающий язык. жесткие кольца густой бороды, как у Магомаева. Да альтс боевиком, одно лицо! За что? За что? За распятых на крестах парней, за издевательство над русскими солдатами, за изнасилование русских женщин, за убитых друзей и тех, кто мог ими стать, за сироты вдов, за лишенных крова стариков, за взрыв в метро, за Норд-Ост и Беслан, за долгие кошмары и бессонные ночи, за ваш дьявольский смех, за панику в народе, за слезы матерей. — Поп, это же я, Альт! Ты чего, друг? — слышалось точно из другой вселенной. — Поп, это не ты! Как же Меледи не учуяла контролера! — Поп, Борис, ты же сильный, я знаю! — Контролер тут ни при чем, Альт! — сказал я зловеще. Уж было выстрелил, но в голове проскочило. У Альта нет бороды. «Оп! Сзади!» «Отличная игра, Альт. Браво! Убедительно. Однако я не куплюсь». Альт изо всех сил таращил глаза мне за спину. Подобрался. Потянулся к кобуре. «Ошибочка, друг!» Я нажал на спуск, да снова не до конца. В поле зрения попало нечто лишнее. то, чего быть не должно. Я опустил взгляд. В осколках зеркала отражался высокий урод в темных лохмотьях. На коже не было живого места. Язвы, ожоги, струпья покрывали ее. Желтые глаза излучали столько ненависти, что меня объял ужас. Шею сдавило ледяным кольцом. Ноги отнялись от пола. Дыхание перехватило. Фенька выпала из рук, однако грохота я не услышал. Прогремела очередь. Тварь заверещала и отпустила меня. Я распластался на полу, зашелся в кашле, судорожно хватая воздух. Рядом простучали сапоги Альта, сзади послышалась возня. Одиночный выстрел, шипящий виск, стон Альта, глухой удар. Оконное стекло со звоном осыпалось на плечи. По мне скользнула тень, стукнули лапы об пол, донеслось рычание. Я поднялся на четвереньки и оглянулся. У ног лежала отстрелянная по локоть рука излома. В коридоре мутант боролся с Альтом и тремя И злом рухнул, Альт вырубил его прикладом и закричал «Миледи! Фу! Назад! Фу!» Сина объединилась, рыча попятилась, но глаз со злома не спускала. Челюсть сочилась кровавой слюной, шерсть топорщилась. Я сел и тупо наблюдал за сталкером. Тот прошагал мимо, подобрал свою сумку и вернулся к монстру. Достал аптечку, перетянул культю жгутом, перевернул изломанный живот, заломил здоровую руку и привязал к шее. Оторвал кусок ткани от лохмотьев мутанта, туго скрутил, запихнул в пасть и заплел узлом под затылком. Трепье монстра опять затрещало. Альт занялся его ногами. Делал все быстро и в то же время без спешки, будто всю жизнь вязал пленников. Покончив пеленать монстра, Альт взял калаш, кинул мне феньку, бросил бесстрастно. «Пошли!» «И это все? Не хочешь ничего сказать?» «А что, по-твоему, я должен сказать?» «Я только что пытался убить тебя, Альт!» «Не ты. Излом. Этот мутант, как говорят у меня на родине, чужими руками крапиву трет». Я позавидовал самообладанию Альта. Видел, на самом деле внутри сталкера бушевало пламя негодования, Его непроницаемая маска на лице была неестественна, да и смотрел он на меня иначе. Кажется, Альт заметил, что его чувства не остались для меня секретом, и поспешно натянул противогаз. «Бери излома и пойдем», — поторопил он. Я не шелохнулся. «Нет, Альт, нам идти через уйму аномалий. В такой путь нельзя пускаться, не выяснив отношений. Я чую, у тебя есть вопросы. Валяй, задавай. У нас времени до заката». Альт раздраженно повел головой и выпустил пар. — Ладно, отлично. Давай поговорим на чистоту. — Излом, телепат. Он читает и внушает мысли. Но он ведь не мог просто так убедить тебя в том, что я враг. Без фундамента зданий не строится. Он изучил тебя, твои воспоминания и нашел слабое место. Он всего лишь использовал твои страхи. Твои сомнения, твои убеждения, твои, понимаешь? Твои!» Признаться, я растерялся, не знал, что ответить. Не знал, чьи мысли совсем недавно крутились в моей голове. Понимал, что многим обязан Альту, и все же... «Ты мне не доверяешь, да?» — догадался Альт. «После всего!» — Альт махнул рукой и отвернулся. «Альт, я не знаю...» Промямлил я, как первоклашка на экзамене. — Правильно у нас говорят. Сошьешь собаке обувь — она ее сгрызет. — То есть я — собака? — Из-за тебя мы чуть не погибли. Разберись с собой. Как говорят у меня на родине, если не находишь с кем посоветоваться, посади напротив свою шапку и советуйся с ней. Сложи два и два, и поймешь, кто тебе друг». Пусть Аллах меня покарает, если я сделал хоть что-то, чтобы ты имел право усомниться во мне. Меня словно в угол поставили. Загнали в тупик и пристыдили. Я копался в себе, искал оправдания и не находил. Оставалось сокрушенно извиняться. — Прости, прошлое не отпускает. — Может, хватит оглядываться? — Может быть. — Только как? Шрамы сходят долго или же остаются на всю жизнь. Я понимал, что виноват, но во мне пробудилась гордость. — В конце концов, я не просил идти со мной. — Дети тоже на горшок не просятся. — Не посадишь? Плачут. — Я не ребенок. — Так перестань вешать ярлыки. Хороший, плохой. Мир сложнее. Если в семье родился урод, не значит, что все уроды. — Вот и поговорили, — отрезал я, чувствуя, что раздражение берет вверх. Встал, взвалил излома на плечо. Несмотря на гигантский рост, мутант оказался легким. Да и откуда там весу взяться? Кожа, кости и сухожилия. — Иди первым, — сказал Альт. — Опять сталкерские штучки? Я ему сапер, что ли? — Я буду следить за изломом, — пояснил Альт. «Ты ведь не хочешь, чтобы он снова влез в твою голову?» Я медленно качнул головой, продолжая смотреть на Сталкера с недоверием. «Да что же я? Опять?» Мысленно обругал себя и быстро вышел из барака. Возвращение на Янов было легче. Через снежные холмы тянулась лента наших следов. Правда, мы все равно по-прежнему до боли в глазах всматривались в снег и деревья. Альт предупредил, что среди сталкеров ходят слухи о перемещающихся аномалиях, дрейфующих жарках, скачущих трамплинах и скользящих, подобно смерчу, каруселях. Когда поселок скрылся за горизонтом, я услышал за спиной глухой стук и злом дернулся. Альт тут же успокоил. — Почти очухался, но я успел его вырубить. Я криво улыбнулся, одобрил. — продолжая в том же духе. На полпути Альт остановил меня, попросил Апсине, приказал подождать. Балансируя между аномалиями, точно канатоходец, он пробрался в кольцо трамплинов и присел у едва виднеющейся из-под снега коряги. Раскрыл рюкзак, запустил руку в трухлявый ствол и начал что-то перекладывать. Вернулся довольный, будто из борделя. На мой вопросительный взгляд ответил. — Как говорят у меня на родине? Следующий в кузнечном ремесле не бросит кусок железа в мусор. Все, что может пригодиться, сталкер зачастую не в силах унести и прячет часть добычи в тайниках. Жаль, бывает их кто-то находит. Над головой громко каркнуло. От неожиданности я шарахнулся. Привык к тишине в зоне, а тут вороны вдруг появились. Кружили над нами, как над падалью. — Недобрый знак, — задумчиво промолвил Альт. В груди заерзал знакомый с Чечни холодок, и шрам зачесался. «Ложись — Ложись! — крикнул я и вдавил сталкера в землю. Прошипела пуля. Миледи зарычала, но осталась с нами. Значит, враг далеко. — Снайпер, бля! — Кто-то нас ждал! — прошептал Альт. Я догадывался, кто. Помимо ученых, только масластый сталкер и его друзья знали о моем маршруте. Решили сорвать куш. Думают, со мной расправиться легче, чем с изломом. Посмотрим. Я поделился догадкой с Альтом. «Никогда, никогда не говори о деле с незнакомцами!» — воскликнул он. «Думаешь, тут все братья? Да многие готовы удавить за золотую рыбку. Главное, без свидетелей». С виду милые ребята. «И что теперь? Ползком?» «Если не стреляет...» Значит, не видит нас. Надо уйти с открытого пространства. Ползем на запад, к болоту. Не забывай об аномалиях. Болото ассоциировалось с болотниками. Альт предлагал прыгнуть из огня в полымя. «Надеюсь, у тебя есть план», — сказал я. Снег не грязь, но барахтаться в нем тоже весьма неприятно. Холод добирался сквозь костюм до кожи, проникал глубже. излома тащили вдвоем, как когда-то в Грозном срочника. Его ранили, и я с Ермоловым вытаскивал парня из-под обстрела. Вспомнились учения в армии, рявканье комбата, первое унижение, на которое я не ответил ни словами, ни кулаками. Солдат из меня вышел дисциплинированный, однако после Чечни я перестал бояться чинов, всегда высказывал собственные мнения. Даже как-то обматюгал майора из Москвы. Штабная крыса никогда не воевала, и соображала туго, чуть не отправила меня с мужиками на верную смерть. Приказы не обсуждаются в тылу, а на войне дальше фронта не пошлют. Можно начальство и обругать. Доползти до болот нам удалось благодаря Миледи. Умная псинка быстро смекнула, что к чему. Пробежит немного вперед и нас поджидает. Так и провела сквозь аномалии. «Не утонем?» — спросил я, ломая сухой камыш. «Тот лед». Перекатились на спину, осмотрели снежную равнину Рыжего леса. Преследователей не видать. Вряд ли нас так просто оставили. Все еще надеются снять через оптику. — Альт, может, в кустах пересидим? А вось снайпер сам выйдет к нам. — Давай туда, там погуще. Мы переждали некоторое время в камышах, но никто не объявился. Прождали бы до заката, если бы не мороз с сыростью. Тем более у снайпера мог оказаться тепловизор. Согнувшись в три погибели, мы взяли курс на север, к станции Янов. Обнаруживать аномалии трудности не составляло. Над ними витал ядовито-зеленый пар, а воду в таких местах не покрывал лед. Темная муть шипела и лопалась, а где то таилась газировка, и вовсе кипела. Позади нас истошно заорали, и в воздух, и по зарослям ударили очереди свинца. В ответ проревел болотник. Крики, рыканье, выстрелы, визги, рев! Все смешалось в дикой какофонии, заставляя кровь в жилах стыть. Мы с Альтом, как заговоренные, пялились в сторону бойни, словно забыли, что у нас есть ноги, которыми не мешало бы воспользоваться. Меледи скулила и жалась к Альту. Мы не сдвинулись, даже когда все стихло. Я ждал, что вот-вот камыш разойдется, и на нас, шлепая по влажной почве, помчится болотник. «Вернемся — Вернемся, — предложил Альт. — В своем уме. — Жить надоело. — Ну, знаешь, снайперка на дороге не валяется. Чуть помолчав, сталкер добавил. — Возможно, болотник ранен или убит. Слышал, там стрелял не один человек. — Ни к чему испытывать судьбу лишний раз. У нас тоже немало поговорок. К примеру, жадность фраера погубит. Альт тряхнул головой и закивал. — Да, ты прав, ты прав. Завтра подберу. Я не узнавал Альта. Что он так за винтовку уцепился? Сталкер не замедлил с разгадкой. Знаешь, снайперу к Монолиту пробраться куда легче. Вот тена. Оказывается, и Альт заражен идеей построить жизнь с помощью всемогущего камня. Его тоже поглотила зона. Расудок еще боролся, но это вопрос времени. Если Альт останется в зоне, то рано или поздно отправится к А.С. Он знает зону вдоль и поперек, лишь ее сердце остается белым пятном. Альта взмахнул автоматом, приклад обрушился на шею излома. Монстр уже поднялся на колени, но удар впечатал его в грязь. — Может, за Альта говорил мутант? Я посмотрел на лицо излома, почти человеческое. Возможно, мутант и чувствует, мыслит, как я, а мы поступаем с ним, как со зверем. оправдываем себя тем, что монстр охотится на людей, когда сами же на него охотились. Получается, он имел полное право убить нас? Забавно. Черный вполне может оказаться белым, смотря под каким углом смотреть, каким догмам быть подверженным. До лагеря ученых мы добрались быстро. От костра остались дымящие угли. Охранник-свободовец сказал, что масластый увел друзей на восток. Все сходилось. Пусть земля им будет пухом. Я попросил Альта подождать снаружи, отдал ему оружие и понес излома ученым. Озерский при виде монстра ахнул, всплеснув руками, и чуть не грохнулся в обморок. Герман скопо улыбнулся, подскочил ко мне и начал выстреливать короткие команды. «Неси сюда! Ложи здесь! Да так, осторожней с экземпляром!» Я опустил излома в прозрачный гроб и поделился сомнением в том, что пластик удержит мутанта. Герман отмахнулся, понес научную околесицу на материалах. Пришлось перебить и сослаться на плохое самочувствие. Мавр сделал свое дело, Мавр может идти спать. Сбежит мутант или нет, меня волновать не должно. Пусть только попробуют не выполнить обещание, разнесу все к чертям собачьим. В лабораторию забежал Новиков, торопливо пожал мне руку, крепко пожал и бросился к излому. «Живой!» — не поверил он глазам. Ох, как они забегали, засуетились, зазвенели пробирки, защелкала клавиатура. Герман подсоединял проводки к родливому черепу излома. Новиков вертелся у компьютеров. Озёрский готовил шприцы для взятия анализов, и шприцы с бог знает чем. Обо мне забыли. Я был лишним. Я громко кашлянул, не помогло. Прокашлялся еще громче. Озерский на миг удостоил вниманием. На миг. Я и пикнуть не успел. — Надеюсь, вы не забудете о данном обещании? — надрывая содняющую глотку, спросил я. — Телепатия — это многообещающе. Но следовало бы сначала закончить первое исследование. Казалось, мои слова потонули в пустоте. Оставалось надеяться на порядочность и память ученых. Из бункера я вышел раздраженный и злой. «Что — Что-то случилось? — встревожился Альт. — Надеюсь, что нет.